Марта Таро. Галантный детектив. Бомба для графини. Глава первая. У цепного моста. Санкт-Петербург, 15 февраля 1826 года. Снег пополам с дождем. Низкие черные тучи вдруг словно прорвало... и мерзкая белесая взвесь опустилась на город. Заметалась под порывами ветра, забарабанила в окна, растеклась грязной кашей по брусчатке мостовой. Ну и погодка. Хуже не бывает. На набережной фонтанки подле цепного моста вместе модным и обычно бойком сейчас не осталось вообще никого. Лишь у крыльца длинного серого дома с узким мраморным балконом ожидал хозяев парный экипаж. и чуть правее, ближе к реке, жалось к парапету извощичье пролётка. Холод не в радость, да и стояли давно, так что кучер с лакеем на козлах экипажа успели изрядно переругаться. Сцепились из-за какой-то ерунды, но теперь каждый стоял на своём, и спор становился всё жарче. Давай, Ванька, проваливай. Иди к себе на запятки, взбесился наконец кучер и дал молодому лакею хорошего тумака. Парнишка в ответ лишь презрительно сплюнул. — Что, мол, возьмешь со старого дурака? Драться Ваньке не хотелось совсем. Он спрыгнул на мостовую. Прошелся вокруг. Разглядел в жидкой вечерней тьме, закутанного в попону извозчика, и возликовал. Вот он, недостающий аргумент. Лакей сразу же позабыл о своих мирных планах и с видом победителя изрек. — Да. — Вон, глянь, извозчик, а человек справный. Попоной запасся, а у тебя дурака и этого нет. — Так барыня уже скоро выйдет, — отозвался кучер. Он и сам знал, что сплоховал. Но выслушивать нотации, да к тому же от глупых щенков, явно не собирался. Впрочем, лакею стало не до него. Заметив, что тяжелая входная дверь качнулась, отчего бронзовая львиная голова на ее створке медленно поплыла вперед, Ванька бросился к крыльцу. Встречать хозяек. Первой вышла хрупкая дама средних лет. За ней появилась высокая девушка в соболье шубки. Лакей распахнул дверцу экипажа и откинул подножку. Радуясь, что все наконец-то благополучно закончилось, он помог хозяйкам разместиться, а сам легко вскарабкался на козлы. Состроив умильную рожицу, Ванька подмигнул Кучеру, и тот расплылся в улыбке. Предвкушая возвращение домой, оба уже не вспоминали ни о ссоре, ни о тумаках, ни о пресловутой чужой папоне. Никто так и не заметил, как запасливый извозчик скинул папону, и оказалось, что прикрывает она не только человека, но и закутанный в мешковину увесистый свёрток. Размером с мужскую голову, часто переплетённый бичёвкой, свёрток до смешного напоминал огромного головастика, ведь из его серого бока торчал наружу длинный хвост. Извощек наклонился и откуда-то снизу, из-под ног, выдернул зажжённый фонарь. Звякнуло стекло в чугунной дверце, ещё мгновение, и торчащий из свёртка хвост вспыхнул, запалённый от фонарной свечи. Пламя под ветром угрожающе затрещало. Извозчик кинулся к экипажу. Разгляев в окне силуэт этой двух шляпок, он явстно крякнул и бросил горящий свёрток в давно облюбованное место в узкую щель между кузовом и платформой. Свёрток застрял, но как, вопреки ожиданиям, он еле держался. Впрочем, исправлять оплошность было уже поздно. Экипаж тронулся. А от горящего запала осталось лишь малая часть. Злоумышленник сплюнул от злости, но тут же взял себя в руки. Нечего локти кусать, никуда его жертвы не денутся. И так повезло, что лакей из-за пятак ушёл, убивать не пришлось. Проверяя, нет ли свидетелей, преступник огляделся по сторонам, но набережная оказалась вымершей. В ожидании он замер. Страшный, немыслимый грохот разнёс тишину в клочья. Уцыпного моста ржали обезумевшие лошади и кричали люди. Извозчик развернул пролётку. К месту взрыва он ехать не собирался. Не зачем рисковать. Да и на что там смотреть, коли и так всё ясно. Дело сделано. Он свободен. Как же всё-таки хорошо. Когда дела сделаны и можно никуда не спешить. Но сегодня подобным даже и не пахло. День у генерала Бенкендорфа выдался тяжёлым, но ну о вечеру обещал быть ещё хуже. Александр Христофорыч с раннего утра заседал в Петропавловской крепости, разбирал протоколы допросов участников декабрьского восстания. Спешили очень. Государь торопил с докладом. И Бенкендорф к вечеру изрядно устал. Он уже собирался домой, когда в крепости появился нарочный с письмом от генерал-губернатора. Тот сообщал, что нынче вечером на набережной Фонтанки случилось доселе невиданное злодейство. Какие-то супостаты взорвали экипаж графини Чернышовой. В завершении письма граф Галенищев Кутузов нижейше просил Бенкендорфа выехать к Цитному мосту. и возглавит дознание по столь возмутительному происшествию. Каков слог? Прямо-таки пит, а не генерал-губернатор. Как будто после окаянного прошлогоднего декабря Петербург можно было хоть чем-нибудь удивить. Генеральское раздражение перехлестнуло через край. Поужинал, называется. Александр Христофорович чертыхнулся, припечатал своё невезение крепким русским словцом. Как ни странно, это помогло. Раздражение пошло на убыль. Однако выбора всё равно не было. Пришлось ехать к цепному мосту. Жандармская команда уже оцепила место взрыва. Старший у них, щеголеватый молодой капитан, произносивший свою самую русскую из всех фамилий Иванов с ударением посередине, поднял повыше фонарь и проводил начальство к полуобгоревшему экипажу. От задних колёс остались лишь бесформенные обломки. Днище кузова лежало на мостовой, но передняя часть кареты уцелела, а глобля сиротливо валялась на брусчатке. Кони исчезли. Генерал оглянулся по сторонам. Куда дели те? Уловив начальственный взгляд, жандарм подсказал: "От графа Качубея дворовых прислали, они и увели лошадей". пострадавшие дамы как раз от его дома только отъехали, когда рвануло. Сейчас они туда же и вернулись. А у нас вот что. Иванов указал на тёмный силуэт возле переднего колеса экипажа. Оттуда доносился странный глухой скулёж. Бенкендорф подошёл ближе. Силуэт обрёл плоть и превратился в коренастого немолодого кучера. Об этом занятии говорил заткнутый за его кушак длинный ремённой кнут. Зажав рот шапкой, кучер рыдал над лежащим на брусчатке телом. Александр Христофорович склонился над трупом. Увиденное поразило генерала. Молодой смозливый парнишка в виду лакее уставился в беззвёздное небо мёртвыми карими глазами, а ровно посередине его лба торчал здоровенный железный штырь. Да. Винкендорф покосился на жандармского капитана, хотел, чтобы тот поднял фонарь повыше, но сказать ничего не успел. Иванов заговорил первым. Лакей сидел на козлах вместе с кучером. Взрыв прогремел сзади. Парень обернулся, а тут шкворень выбило и прямо ему в лоб. Мгновенно умер. Винкендорфа жандарм раздражал Слишком уж болтлив. Да и лезет во все дыры. Отчитать его, что ли? Но сил на это уже не осталось. И Александр Христофорович промолчал. Он лишь похлопал кучера по плечу. Старик вытер слёзы и с испугом уставился на генерала. Ты кого видел? Может, мимо кто проходил или проезжал? спросил Бенкендорф. Не видели они никого, встрял надоедный Иванов. но понимая субординацию, всё-таки ткнул кучер локтем в бок. Отвечай его высокопревосходительству. Нет, ваше высокопреблагородие, совсем запутался кучер. Не было никого, ни шли, ни ехали. Дело поворачивалось к Бинкендорфу непробиваемым чугунным задом. Радости это не прибавляло. Размышляя о чём бы ещё спросить, Он молча разглядывал Кучера. Тот вдруг всхлипнул. Ванька, попону просил. Справный человек говорит запасса, а у тебя нет. Какой такой справный? Ты что же это молчал, дубина стаеровская, взревел Иванов. Он схватил Кучера за грудки и теперь тряс его как грушу. Бенкендорф не стал вмешиваться, пусть сами разбираются. — Так я не видал ничего, — оправдывался перепуганный кучер. — Сзади нас тот извозчик стоял. Ванька слез и увидел его. Про попону мне сказал, а тут барыня вышла. — Да как же он мог подъехать, а ты не слыхал, — бесновался жандарм. — Так снег ведь, ветрище опять же, кто же его услышит? Александр Христофорович прошелся вокруг экипажа, поглядел. Колёса в смятку, от западок ничего не осталось, и даже в густой ледовой тьме было заметно, что брусчатка рядом с каретой выбита. Генерал всмотрелся. Так и есть. Прямо у въезда на цепной мост сияла приличная яма. Так что же пытались взорвать, подумал он вслух. Нет ясности, ваше высокопревосходительство, отозвался Иванов. Генерал Ашев вздрогнул. Что это, прости господи, за человек такой? Крадется, словно тать в ночи. Бенкендорф не собирался отвечать наглецу, но тому и не требовалось. Капитан упивался собственным красноречием. — Не похоже, чтобы мост взрывали. Зачем на брусчатку заряд класть, если его можно снизу к балкам прикрепить? — Нет-с. Бомбу с моста под карету кинули. — Или раньше положили... но она в этом месте скатилась на мостовую, а экипаж уже снизу взрывом задела. Ну-с, тогда это либо извозчик, либо кто-то из того дома, где карета стояла. — Вот что значит «из молодых до ранних». Ну и опломб. Прямо хоть сейчас в Государственный совет. Терпение у Александра Христофоровича лопнуло. — Помнится граф Кочубей... Ещё пару лет назад возглавлял Министерство внутренних дел. Я надеюсь, что вы не подозреваете столь уважаемого человека в подобном злодеянии. Генеральский тон был подчёркнуто ровным. Жандарм переменился в лице. Он злобно пнул ногой выбитый куски брусчатки, вытянулся по стойке смирно и объявил: "Никак нет, ваше высокопревосходительство. Я не точно выразился. Хотел сказать, Что злоумышленник мог спрятаться в доме графа? А почему не в каком-нибудь другом? Вон их тут сколько. Да, вы совершенно правы. Амбициозный дурак сдувался на глазах, так превращается в грязный лоскут, трепичная кукла с выбившими опилками. Ну что ж, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Позабавились и ладно. Впрочем, дело было не в злорадстве, а в принципе Таких молодцов надо бы навсегда на место ставить. Щёлкнуть по носу. А то что это за мода такая пошла, без пиетета к сильным мира сего относиться? Если ты Иванов, так и бегай со своими жандармами по улицам, а начальству советы давать не твоё собачье дело. Больше на месте взрыва смотреть было нечего, и генерал зашагал к дому Качубеев. Жандарм пошёл было за ним, Нобенкиндорф приказал ему остаться. Чего чего, а у лишних ушей при разговоре с графиней Чернышовой ему совсем не требовалось. Александр Христофорович не сомневался, что мишенью злоумышленников была именно эта дама. Даже более того, он знал человека, ради которого и устроили нынешний взрыв. Не уж-то крыса попалась. Вот забавно. Новый агент уже предупреждал Бенкендорфа о такой возможности. Но так скоро даже не верилось, что соперник мог настолько потерять осторожность. Если фортуна не отвернётся, а пойманная за хвост ниточка не оборвётся, интригану конец. Господи, помоги. Не оставь милостью. Ну и агент просто находка. Всего месяц и дело в шляпе. Не сглазить бы только. Бенкендорф вдруг рассердился, разозлился на себя самого. С чего это он так разволновался, разошёлся нервами? Ему-то чего опасаться? Ведь всё 100 раз уже думано, передумано и подготовлено вплоть до мелочей. Александр Христофорович на мгновение прикрыл глаза, перекрестился, а потом взбежал на крыльцо дома Качубеевых. Ох, удача, не подведите.